Глава 19. Пропуск. Эй, народ, слышали, что могло так рвануть? Сержант Дэвид Стун сделал несколько шагов в сторону двери, из-за которой доносились раскаты неизвестного отдалённого взрыва. Громыхнуло так, будто полсудно разнесло. Мгновенно отреагировал Юки. Видимо, где-то в хвостовых отсеках Если эти твари были там, то у нас есть пара минут форы, чтобы обыскать ближайшие коридоры. Обыскать? вступил в беседу Майки. Какого чёрта? Что тут искать можно, кроме неприятностей? Дэвид слегка улыбнулся и с некоторой снисходительностью посмотрел на испуганного инженера. Конечно, он тоже в глубине души не понимал отчаянность предложения стража, но внутренние мотивы не давали ему ни единого шанса на сомнение. В то время как сержант пытался сформулировать весомые аргументы в пользу данного плана, Юки решил разрешить спор своим категоричным и безопеляционным решением. Это мой долг, не ваш. Я пойду один. Он сделал несколько шагов в направлении двери, но Дэвид преградил ему путь. Я с тобой страж. В конце концов, похоже, я старший офицер, оставшийся на этом судне. Так что либо вычищу его от этих тварей, либо Ладно, ладно, я понял. Майки не дал закончить фразу бравому солдату. Я вижу, вы все крутые ребята, суровые, но инженера-то среди вас нет. Дэвид посмотрел на самодовольного парня в берете, не понимая, к чему тот клонит. И В общем, если вкраться, продолжил Майки. Когда двенадцатый включил запасной генератор, Двенадцатый прервал его рассказ Юки, уставившись на него взглядом, исполненным вопросов и недоумения. Эм, слегка замялся инженер. Да, БЦ-712. Он лидер нашего звена и был Майки вновь на мгновение замолчал, в ужасе представляя, что стало с другом. Но тут что же пришёл в себя. В общем, Короче, резервный генератор, который он включил, может работать не более часа. Прошло уже минут 20, поэтому совсем скоро свет вновь исчезнет. Вся электроника и двери перейдут в ручной режим. Разве что внешние шлюзы ещё будут работать пару часов. Так что если мы не включим резервную цепь, то считай, наши неприятности ещё и не начинались. Она разве сама не включится? А задача напереспросил сержант. Это же штатная ситуация, обычный перебой энергии. Не, ни разу, мгновенно парировал Майки. Штатная она была бы, если бы после починки кабелей на обшивке всё сразу заработало. А раз не сработало, значит, Куэйт профукал своё же задание и не направил никого из инженеров на мостик. Куэйт? Задачу напереспросил Дэвид. Ну да, Курт Вейт, босс наш, уточнил инженер. Так. Дэвид, явно озадачившись услышанным, переменился в лице. После секундных раздумий он встревоженно добавил. «А воздух? Он тоже перестанет поступать?» «Нет, хоть с этим здесь все в порядке», — ухмыльнулся инженер. «У воздуха, как и у искусственной гравитации, полностью автономная система снабжения, так что эти крошки будут пахать, даже если полсудна разорвет в щепки». «Да уж». Стоун встал и медленно подошёл к парню в берете. Ладно, допустим, ты прав. И чем нам всё это грозит? Чем грозит? Удивился Майки. Ну, даже не знаю. Ты взрыв слышал? Там явно сейчас дырень размером с дом на одном из бортов Амелии. И то, что нас ещё не смыло в открытый космос, заслуга исключительно навороченной бортовой автоматики, которая вот-вот сдохнет без электричества. Так что не знаю, чем грозит. Света не будет, дверей не будет, защиты не будет, нас не будет. Был бы тут двенадцатый, он бы тебе точнее рассказал. Я могу лишь сказать, что при таком раскладе нам не выжить, не улететь. Звучит не очень, согласился сержант. И какие предложения? Надо включить резервное питание на мостике. В общем-то, и всё. "Ну да", тяжело вздохнул Девят. Мостик расположен по другую сторону зала. В прошлый раз, пытаясь его пройти, мы остановили там почти весь отряд. Ну, можно же пройти под залом, Майки живо включился в беседу. Спустимся на пятый уровень или третий, и спустя минут 10 поднимемся уже в другом конце корабля. Мысль здравая, но чтобы пройти через технические или научные уровни, нужен высший допуск. Сержант отверкал идею инженера «А у меня уж точно такого нет». Все затихли в раздумьях, и после секунды молчания раздался хладнокровный голос Юки. «А уже на капитану он есть?» Сержант посмотрел на полный решимости взгляд Юки, и обоим стал понятен дальнейший план действий. «Итак, господа, действуем следующим образом». Дэвид начал напутственную речь перед оставшимися членами своего отряда. Сейчас мы со стражем отправимся в коридор к банкетному залу, где заберём пропуск для ЗОУ. В это время отряд Браво вместе с инженером займёт позицию на подступах к главной лестнице. Третий, ты останешься с девушкой здесь. Вопросы есть? обратился он к товарищам. В ответ последовала дежурная тишина. Что ж, выдвигаемся. Сержант подошёл к двери, приготовившись раскрыть двери шлюза. И попутно окинув взглядом своих подчинённых. Те в свою очередь направили автоматы в направлении предстоящего выхода. Мгновением позже дверь отсека раскрылась. В воздухе повисла гробовая тишина. Дэвид одобрительно кивнул стоящему напротив него стражу, и тот с тремглав выдвинулся в коридор, скрывшись за ближайшим углом. Сержант направился следом. Ещё через пару мгновений в отсеке остался лишь один солдат браво Джонни Уоллис. За его мужественной спиной, едва выглядывая из-за плеча, стояла юная служанка Кассили Мэри. Между тем, Юки стремительным размашистым шагом направлялся в сторону узкого коридора. Сержант, судорожно оглядываясь по сторонам, едва поспивал за напарником. "Юки, куда ты летишь?" Недо вас слышно, но вместе с тем возмущённо прикрикнул Дэвид. Ты же в первый раз на корабле. Откуда ты знаешь, куда идти? Мы же там уже были. У меня фотографическая память. Не сбавляя темп, пропортавал Юки. Каждая секунда промедления может стоить коселией жизни. Дэвид обречённо посмотрел на друга. В его глазах читался явный скепсис в отношении шансов коселией на выживание. Ножместись с тем, куда больше его удивил сам факт упоминания девушки в контексте текущей миссии по восстановлению энергоснабжения. Ты же помнишь, мы идём восстанавливать сеть, а не за девчонкой. Настороженно решил уточнить Дэвид. Да, сержант. На одно другому не мешает. Хладнокровно ответил страж, показав сержанту рукав своей экипировки, на котором тёмно-зелёным цветом мигали цифры 110. Что это? А задача, напереспросил Дэвид. Её пульс. Мы же стражи. Наша задача быть в курсе состояния своих подопечных. Так она жива. Дэвид явно был ошаломлён таким неожиданным поворотом и вместе с тем немного растерян. А эта штука не показывает, где именно она находится. Нет, вздохнул страж. Только на земле. А здесь только расстояние до неё. И судя по нему, она либо в космосе, либо в противоположном конце корабля, как раз в районе мостика. Так что мы обязаны попасть туда как можно скорее. Ну что ж, я только за мой хмурый друг. У сержанта явно приподнялось настроение на фоне неожиданной хорошей новости. Вон. Он указал в направлении ближайшего коридора, а не за следующим поворотом. Сделав ещё несколько шагов, напарники вновь оказались в эпицентре жестокой расправы. Но на этот раз, кроме кровавых следов и обрывков плоти, больше ничего не было. Села умерших таинственным образом и счастли. Собственно, как и заветный пропуск, висевший на груди у растерзанной Элизы Оуэн. "Похоже, нам нужен план Б", прокомментировала увиденное Юки. Дэвид молча стоял, осматривая коридор через мушку прицела и мысленно пытался объяснить всё произошедшее. Наконец, оценив все варианты, он продолжил: "Двигаемся дальше. Далеко они уйти не могли". Последняя фраза вызвала непроизвольную улыбку на лице вечно сдержанного Юки. "Не могли далеко уйти?" саркастично переспросил он. "Интересно, почему это?" Может, потому что у одной из них была оторвана нога, а у другой проломлена верхняя часть черепа как раз в области глаз? Сержант нервно прокомментировал замечание напарника. То есть ходить с такими увечьями они могут, но не очень быстро. Ещё раз уточнил Юки, всем взглядом выражая некоторое сомнение и недоверие к сказанному. Получается так, хладнокровно ответил Дэвид, не желая даже вникать в абсурдность происходящего. Ладно, идеи лучшего у меня всё равно нет. Юки присел около небольшой лужи крови, пытаясь разглядеть направление движения кровавого следа. Похоже, их утащили туда. Он указал направление в сторону главного банкетного зала и вопросительно посмотрел на сержанта. Попытка номер 2? Почему бы и нет. Давай попробуем. Сержант пошёл первым в заданном направлении, переведя автомат в режим полной готовности. Выйдя к главному входу в зал, они расположились по обе стороны от открытой двери, попутно заглядывая внутрь. Картина в зале изрядно изменилась с момента последнего их визита. Теперь лежащих тел не было вовсе, только стоящие, словно в спячке, силуэты по всей площади помещения. Я её вижу. Едва слышно прошептал Дэвид. Юки вопросительно посмотрел на него, после чего сержант добавил: "Возле сцены, вторая слева, с красным пятном на спине". "Да, вижу". Юки вновь заглянул в зал, окинув взглядом застывшие фигуры. "Да, их тут больше сотни". "Что будем делать?", спросил сержант. "В прошлый раз от одного вида фонарей они озверели". Я сделаю это за секунду, они даже не заметят. Каким образом? Из тебя что-то весь мозг выбили, когда об стену швырнули? Дэвид не понимал оптимистичного настроя товарища. А лёгкий ушиб. Я практически в норме, рапортовал Юки. Доверься мне. Ладно, я прикрою. Дэвид направил автомат в сторону собравшихся в зале. Юки желкулон в кулак, и время мгновенно застыло. Будто удар по тормозам на огромной скорости, когда всё твоё естество хочет продолжить движение, но какая-то неведомая сила удерживает каждую клетку твоего тела. Словно рассекая водную гладь, расстилкивая застывшие потоки воздуха, Юки устремился в сторону лисы. Преодолев несколько десятков шагов, он оказался прямо напротив её обезображенного лица. Её взгляд был пуст и устремлён в никуда. Зрачки обесцвечены и залиты кровью разорвавшихся сосудов. Даже повидавший зверств на своём веку Юки, такая картина поражала своей пугающей безысходностью. Он протянул руку к белому пропуску, висевшему на её шее. Как вдруг резким движением руки она попыталась как теме рассечь шею стражу. Он успел увернуться, после чего началось настоящее рукопашное противостояние. Удар за ударом он уворачивался от проворных взмахов рук одержимой женщины, попутно нанося ей череду точечных мощнейших ударов в области груди. Её скорость реакции и действий была почти такой же, как у стократного ускоренного мозга стража, вместе с тем ей явно не хватало его выучки и мастерства владения боевыми искусствами. В результате ещё нескольких мощнейших комбинаций Юки сорвал пропуск с шеи женщины и стремительной подсечкой отправил её прямиком на банкетный лащёный пол. После этого, не теряя ни секунды, он, что есть силы, рванул в направлении выхода, предвкушая окончание действия эффекта Кулона. С каждым шагом он всё чётче ощущал нахлынувшую слабость и горечь кровавого вкуса во рту. Выбежав за стену коридора и бросив кулон в карман, он медленно опустился на пол, ощущая возвращение к нормальному течению времени. Для Дэвида всё это время пролетело за доли секунды, и он, по-прежнему держа на прицеле собравшихся в зале, продолжал напутствовать Юки. "Давай, я прикрываю". "Юки?" Он посмотрел на друга. "Какого чёрта ты расселся? Надо действовать". Юки неспешно поднял руку, в которой был зажат белый пропуск с нанесённой гравировкой и максимального уровня допуска 5. "Шикарно, Юки!" восторженно воскликнул сержант. "Ты наш спаситель. Не будь с думы с этой штукой банки грабишь и за девчонками подглядываешь". Юки слегка улыбнулся и медленно начал подниматься с пола. "Нет, а мне нельзя пользоваться кулонами вне службы" все так же безэмоционально парировал шутку напарника «Страж», воспринимая подобные выпады крайне серьезно. Ведь от его действий зависела репутация всей службы. Дэвид вновь оглянулся на собравшихся в зале и в последний раз обратил свой взгляд на Лизу Оуэн. Теперь она уже не казалась замерзшей фигурой, а вполне живо и яростно смотрела в его сторону, слегка закинув голову на бок. Она буквально сверлила Дэвида взглядом, пропитанным свирепой ненавистью и беспощадной жаждой смерти. "Юки", слегка заикаясь, обратился он к напарнику. "Мне кажется, или что-то не так?" "Да, там всё немного не по плану пошло. В общем, она меня заметила". Юки медленно поднялся с пола, отряхивая форму. Дэвид вопросительно оглянулся на друга, после чего стремительный рёв раздался прямо из центра зала. А! <звук> в тот же мгновение в их сторону с огромной нечеловеческой скоростью бросились создания, некогда бывшие людьми. Сержант успел выпустить несколько очередей по стремительно приближающимся монстрам, после чего вместе со стражем, что есть сил, и помчался по коридорам в направлении места встречи с отрядом Браво. Они бежали, не замечая ничего, успевая разве что открывать беспорядочную стрельбу следом за собой, чтобы выиграть хотя бы секунду драгоценного времени. Существа под гнётом пуль спотыкались и падали, попутно сотрясаясь от проносящихся над их телами других монстров. Мгновение спустя они вновь вставали и устремлялись вперёд, теперь уже сами замыкая толпу преследователей. Наконец, Юки и сержант вбежали в небольшой холл, расположенный прямо у огромной извилистой лестницы, ведущей на нижние уровни корабля. По факту этот холл представлял собой вытянутую площадку порядка 6 м в длину и 4 в ширину. С двух противоположных сторон к этой зоне подходили два коридора: так называемый южный, ведущий к носу корабля, и северный, ведущий в хвост судна. На третьей стороне, будучи немного утопленным в корпус, расположилось небольшое помещение с видом, напоминающее стойку регистрации. Здесь некогда размещались информационные материалы и навигационное табло. Сейчас же, прикрываясь деревянными выступами, в этой зоне разместились бойцы отряда Браво, закрывая своим боевым порядком бортового инженера Майки. Как только сержант Дэвид со стражем Юки вбежали в холл, В их преследователей устремился стройный свинцовый рой огня, прикрытие обойцов браво. Под натиском такой мощной завесы наступление монстров удалось сдержать в зоне непосредственной видимости южного коридора. Сержант приблизился к солдатам, присев за небольшим деревянным прикрытием. Так, пропуск у нас. Быстро спускаемся на пятый уровень. Есть. Молниеносно рапортавал один из бойцов. После этого все шестеро перебежками устремились вниз по винтовой лестнице, едва успевая фиксировать глазами расстояние до преследователей. Промчавшись несколько пролётов, наконец перед ними возникла огромная раздвижная стальная дверь. Дэвид многозначительно посмотрел на Юки. Тот в свою очередь без промедления поднял пропуск к панели. Огромный красный индикатор загорелся на табло прямо над входом. В доступе отказано. Нарушена герметизация уровня. Чёрт, выкрикнул Дэвид. Нам тут не пройти. Спускаемся ниже, на третий. Солдаты вновь бросились к лестнице, преодолевая один пролёт за другим. Шум от гула преследования становился всё более звонким, отчётливым. Наконец, очередная стальная дверь возникла на их пути. Юки теперь уже без напоминания бросился прямиком к панели управления. На этот раз ярко-зелёный свет зажёгся воодушевляющим текстом. Доступ разрешён. Двери мгновенно раскрылись в стороны, скрывшись в глубинах прилегающих стен. Солдаты сделали несколько настороженных шагов вглубь помещения, попутно осматривая сквозь прицелы дальние малоосвещённые концы комнаты. Здесь некогда располагалось приёмное научного департамента. Электронные вертушки-турникеты, доски информации, несколько кожаных диванов для ожидающих, разбавленных элегантными круглыми столиками. Теперь же всё помещение было буквально завалено телами, словно здесь произошла настоящая бойня. Стены изрешечённые пулями, мебель раздробленная в щепки и, конечно, трупы, трупы, трупы. На фасадной стене едва заметным мерцало продырявленная огромная надпись: Уровень 3. Департамент прикладных научных исследований. Спустя ещё несколько мгновений после того, как весь отряд оказался внутри помещения, огромные стальные двери закрылись за их спинами, прервав доносившиеся пугающие звуки приближающихся монстров. Так. Кто все эти люди? Первым вступил Майки, решившийся озвучить то, что вертелось на уме у всех присутствующих. Судя по одежде, в основном гости с банкета и охрана. Юки озвучил свои наблюдения. Какая к чёрту разница? вмешался в их разговор Дэвид. Надо выбираться. Кто-нибудь бывал здесь раньше? Куда нам идти? Я не был, Майки механически ответил, неспешно рассматривая светящуюся панель информации. Нет, не был. Несколько солдат также рапортировали командиру. Дэвид медленно направился к двери, ведущей в глубь уровня. Верхняя часть двери была прозрачной, и сквозь неё отчётливо виднелся длинный пустынный коридор, едва освещённый красными аварийными огнями. "Похоже, нам туда", едва слышно продолжил сержант. Юки поравнялся с ним и, не отводя взгляда от коридора, протянул пропуск Дэвиду. «Я готов». Сержант взял пропуск и крепко сжал его. Его взгляд был полон решимости, но при этом непроизвольно выдавал тревогу и опасения в связи с грядущей неизвестностью. Спустя секунду раздумья, сержант с долей сарказма вновь обратился к Юки. «Может, ты опять ускоришься и по-быстрому зачистишь весь уровень?» Усталый вид Юки и пятна засохшей крови на лице говорили сами за себя. Но тем не менее, он со свойственной прилежностью попытался ответить максимально дипломатично. И едва ли выйдет сержант. Ну что же, тогда действуем по старинке. Дэвид протянул пропуск к панели, и двери с лёгким жужжанием неспешно раскрылись. Автоматы бойцов Bravo моментально нацелились на длинный мрачный тоннель, ведущий вглубь судна. Майки, закончившей возиться со стойкой информации, где располагалась интерактивная карта, уверенно встал за спинами солдат и напутственно продолжил. Э-э, не то чтобы я вас торопил, но часики-то тикают. Дэвид недовольно оглянулся на прямолинейного инженера, но тем не менее вынужден был согласиться с его бестактным аргументом. Выдыв команду: "За мной!" Он первым нырнул в полумрак, таящийся неизвестности. Юки без каких-либо промедлений отправился следом, ну а за ним уже и все остальные. Группа шла неспешно, заглядывая в каждое ответвление и примыкающие помещения. В увиденном не было никаких признаков жизни или иной активности. Только сотни приборов, мерцающие мониторы и аварийные красные огни. «Слушайте», — в полголоса обратился Майки к своим спутникам. Кто знает, что значит на карте обозначение Л1? Л1 это наличие опекаемых живых организмов в помещении, будто по буклету рапортовал сержант. Опекаемых? переспросил Майки. Животные, питомцы, насекомые. В общем, всё живое, что в случае аварии не сможет выбраться самостоятельно. А почему ты спрашиваешь? сержант, продолжая движение, не оборачиваясь, поддерживал беседу. Просто, судя по той карте у входа, мы как раз должны были уже прийти к огромному L1 в самом центре уровня. Здесь у них что, зверинец? Майки скорее рассуждал вслух, нежели ожидал получить какой-либо внятный ответ. Наконец, очередные двери раскрылись, и отряд оказался в огромном мангораподобном помещении с единственной маркировкой L1.